Глава шестьдесят девятая Мира не заметил приближения скретов. Они просто выскочили перед ним из-за камней и опрокинули лицом на землю. Сорвали с него мешок, стянули шубу, просто вытрясли Мира из нее, как орех из скорлупки. Принц потянулся за мечом, но тот был уже далеко. «Отстаньте от меня!» — закричал он. «Или вы не знаете, кто я такой?» Перед ним очутилась осклабленная пасть, полная зазубренных зубов. — Хватит болтать, а то мы отрежем тебе язык. — Давайте нашинкуем его вдоль, а потом поперек. — раздался голос, похожий на треск пламени. — Погоди, вдруг он шпион? Сначала спросим, что он тут делает? Скрет перевернул Мира на спину, и мальчик увидел перед собой безобразные лица. Серые в лунном свете. с приплюснутыми носами и кривыми ухмылками. Мира попытался встать, но его ударили ногой в живот. Он со стоном сложился пополам. «Эй, человек, что ты делаешь вдали от своего дома?» «Да», — вставил трескучий голос, — «это наша часть леса». Удар вышиб воздух из легких мира, поэтому он не смог ничего ответить. «Для воина он слишком мал». а для брошенного младенца слишком велик. Да какая разница, что он тут делает? Давайте поскорее его покромсаем. Обладатель трескучего голоса склонился над Мира, схватил его за волосы, запрокинул его голову назад и потрогал обнаженное горло своими острыми кривыми когтями. «Перережем ему глотку и по домам!» Внезапно к Мира вернулась способность дышать. «Я принц Мирослав!» — прохрипел он. «Мой дядя король — король!» Сияющие глаза скрета впились в его лицо. «Король, говоришь?» «Да, мой дядя — король дракомор! Не трогайте меня!» В его голосе прозвучала мольба. «Здесь твой дядя не король!» — сказал скрет и занес коготь для удара. «Погоди!» — остановил его второй. «Ты что, не слышал? Он сказал, что он принц. Вдруг это нам пригодится?» «А может, он врет?» — засомневался его товарищ. «Я говорю правду!» — закричал Миро. Чудовище наклонилось так близко, что мальчик почувствовал гнилостный запах его дыхания. «Ты горько пожалеешь, если соврал!» — прохрипел он и полоснул когтем по щеке Миро. Тот почувствовал острую боль. Он оттолкнул скрета, замахнулся. Но тут на него кинулись другие чудища и схватили за руки и за ноги. Они были так сильны, что Мира ничего не мог поделать. Он звал Эмоджин и Мари. Он звал своего дядю. Он кричал до тех пор, пока скреты не заткнули ему рот тряпкой и не связали. Всего несколько секунд. и Мира оказался беспомощен, как поросенок, приготовленный для продажи на ярмарке. Скреты бесцеремонно засунули его в мешок. Мира закрыл глаза и постарался не паниковать. Мешок подняли. Должно быть, его к чему-то привязали, потому что Мира почувствовал, как его качает из стороны в сторону. Может, помощь уже рядом. Боясь пошевелиться, мальчик ждал, но никто не пришел ему на выручку. Почему Емоджин и младжены Марине вернулись, когда он звал их? Испугались или просто не захотели? Мира вспомнил с каким выражением они оглядывались на него, шагая впереди. Они поверили гнусной истории про его дядю. Они никогда не были его друзьями, только притворялись. А лавкинья типичная лесная. Для нее деревья всегда будут дороже людей, тем более тех, кто живет в городе. Она будет только рада, что его больше нет. Порез на щеке Мира пульсировал. Очень мешал кляп во рту. Мальчик попытался отвлечься. Чтобы не думать о крови, сбегающей по щеке, он стал размышлять о своих родителях. Закрыв глаза Мира с огромным усилием, вызвал в памяти мамины руки и волосы. Но черты ее лица расплывались, будто подернутые туманом. Мира зажмурился еще крепче, отчаянно пытаясь увидеть мамину улыбку. Но чем сильнее он старался, тем больше она отдалялась, пока не превратилась в размытый силуэт. Тогда Мира открыл глаза. Он твердо решил, что не будет плакать. Со всех сторон слышалось сопение и пыхтение скретов. Мерное покачивание мешка вызывало тошноту. Постепенная температура воздуха изменилась. Свет тоже сделался другим. Оранжевое свечение просачивалось сквозь редкую мешковину. Вдруг мешок ударился о землю, и Мира грубо вытряхнули наружу. — Добро пожаловать в гору Кленат! — трескучим голосом сказал скрет. Мира забился в своих путах, пытаясь понять, куда его принесли. Судя по всему, он был в пещере. Мира никогда бы не подумал, что в пещерах у скретов может быть так тепло. Похитители оставили связанного пленника на земле и куда-то ушли. Мира извернулся всем телом, пытаясь посмотреть вверх. Пещера была огромная, больше пиршественного зала в замке Ярославии. Потолок опирался на каменные колонны причудливой формы, похожие на стебли гигантских цветов. К удивлению принца, тут было очень красиво. Через несколько минут скрет вернулся, вытащил изо рта Мира кляп и развязал его руки и ноги. Мальчик медленно сел, потирая щиколотки и запястья. Тело ныло от многочисленных ушибов, но сильнее всего болел порез на щеке. Мира осторожно дотронулся до него. Щека была липкой от полузапекшейся крови. Его тут же замутило. Скрет жестом велел ему идти за собой. — Вот так-то, — одобрительно сказал он, — будь тихим и смирным перед Модрик кралем Он не любит, когда много скулят, и когда дерзят, тоже не любит. Следом за скретом Мира вышел на середину пещеры, где был разведен огромный костер. Ближайшие колонны почернели от огня, нагретый воздух с ревом подпитывал пламя. Кровь загудела в ушах мира Он увидел в огне чью-то фигуру. Она не двигалась, не корчилась и как будто не испытывала боли. Скрет повел Миро мимо костра, и вскоре принц понял, что фигура была не внутри пламени, а позади него она сидела на каменном троне. Этот трон совсем не похож на дядин, вырезан прямо в толще скалы. По каменной поверхности измеилась блестящая золотая жила. «Значит, — подумал Мира, — это и есть знаменитый мудрый краль. Дядя ни за что не поверит, что я его видел». Издалека краль был похож на обычного скрета. Серая кожа, длинные руки, крючковатые когти. Но когда Мира подошел ближе, он увидел, что кончики когтей короля оправлены в золото. а на его лысой голове красуется корона. Капля крови скатилась по щеке Мира и повисла на подбородке. Он вытер ее. мудрый Раль молчал, выжидающе постукивая когтями по трону. Мира покосился влево. Скрет, который привел его сюда, теперь стоял на небольшом отдалении. Справа никого не было, позади гудел огонь. «Я принц!» Мирослав Яромир Драгомир Кришнов, властитель города Ярославии, наместник горных царств и хранитель колсанейских лесов. мудрый Раль перестал стучать когтями. «Поклонись!» Мира опешил. «Это совершенно не королевский разговор. Я проделал весь этот путь не для того, чтобы кланяться», заявил он. Пламя вспыхнуло в глазах Краля. Значит, ты проделал весь этот путь для того, чтобы умереть. Он подал знак огромному Громиле в маске. Он был на голову выше остальных скретов. Великан шагнул вперед, сжимая в руке топор. Мира оглянулся и поднял руки. «Хорошо — Хорошо! — крикнул он. — Я поклонюсь. Мудрый краль отозвал Громилу, а скреты в зале загоготали, наслаждаясь представлением. Мира ненавидел их всех. Когда дядя узнает, как с ним обращались, он бросил испепеляющий взгляд на короля и поклонился. «Скажи мне, человек!» Последнее слово мудрый Раль произнес так, словно оно было грязным ругательством. «Что ты делаешь в моих горах? Я пришел просить тебя о помощи. С какой стати я должен тебе помогать?» я прошу не за себя ответил миро я прошу за своих друзей мудрый краль с притворным изумлением огляделся по сторонам каких друзей я не вижу никаких друзей мира задрожал от гнева или может быть по другой причине еще одна капля крови скатилась по его подбородку, но на этот раз упала на землю мира затошнило. «Они пришли из другого мира», сказал он. «Они попали сюда через дверь в дереве, но не могут снова отыскать ее, и... Невидимая дверь не может быть открыта человеком», резко перебил его мудрый Раль. «Мои друзья...» Голос Мира дрогнул. Мальчик пошатнулся. Ему стало совсем плохо. Нужно было поскорее лечь. Дядя... Заплатит вам за то, чтобы вы вернули меня. Просите все, чего хотите, и вы это получите. Неужели? Краль обнажил в улыбке треугольные зубы. Все, что хочу? Да. Все. Кровь снова потекла по щеке мира, в глазах стало темнеть. Скажем, сердце горы? Вот чего я хочу. Но у нас нет твоего дурацкого сердца. Мой дядя — честный человек. Твой дядя — вор и предатель. Мира сделал несколько нетвердых шагов вперед. Здесь было слишком жарко, нестерпимо. Последнее, что он увидел перед тем, как грохнуться на пол, была стена огня.